Глава 70. Мелони сделала лучшее, что могла с теми материалами, которыми располагала. Она подходит к гигантским детям на цыпочках, стараясь походить больше на бога или титана, а не на девочку. Ниже шеи на ней ничего нет, только голое тело небесно-голубого цвета. Но на голове надет огромный шлем от костюма химзащиты с смотровым стеклом, которого полностью скрывает её лицо. Она с ног до головы обмазана дезинфицирующим гелем, который доктор Колдел использует. Точнее, использовала во время вскрытий. В левой руке она сжимает сигнал личной тревоги мисс Джустин, который делает именно то, о чём она говорила. Звуковой молоток весом 150 дБ бьёт по ушам и мозгам всем в непосредственной близости, запрещая ясно мыслить. На Мелани он действует так же, но она хотя бы знала, чего ожидать. В правой руке у неё ракетница, из которой она стреляет в мальчика с раскрашенным лицом, укравшего куртку Кирана Галахера. Вспышка проносится над его головой, обволакивая дымом всё его племя. Мэла не бросает сигнал личной тревоги к ногам мальчика, и он делает шаг назад, размахивая руками, как будто на него кто-то нападает. Она бросается на него, хотя на самом деле не хочет. Она хочет, чтобы он сбежал потому что тогда сбегут и остальные дети. Но он стоит на месте, а у неё закончились идеи. Она бьёт его снизу в подбородок зажатой в руке ракетницей. Удар заставляет его пошатнуться, но он продолжает стоять на ногах. Отступая назад, он делает замах бейсбольной битой и бьёт. Но мальчик был обманут, натянутым на голову шлемом, который слишком большой для Мелони и просто болтается на тонких плечах. Он думал, что она на 6 дюймов выше. Его сокрушительный удар, проломивший бы череп любому, попадает в верхнюю часть шлема и сбивает его с головы Мелены. Мальчик, кажется, удивлённым, когда обнаруживает, что у неё есть ещё одна голова ниже. Он колеблется, не зная, удариться на отмышь или хорошенько замахнуться ещё раз. Сигнал личной тревоги продолжает пронзительно орать, как будто весь мир бьётся в истерике. Майлени поворачивает барабан ракетницы на четверть оборота, заряжая новый шарик и стреляет мальчику в лицо. Другим детям должно было показаться, что у него загорелась голова. Вспышка озаряет его глазницы, как кусок солнца, упавший на землю. Дым льётся из него ровным столбом вверх, но вскоре превращается в спираль, когда мальчик падает на колени. Свое оружие он роняет и хватается за лицо. Мелони поднимает бейсбольную биту и добивает его. К тому времени, как она это сделала, другие дети разбежались.